Глава третья Мы не спали всю ночь, просто не шел сон. Несмотря даже на то, что мы более двух суток не смыкали глаз, сон особо не клонило. Да и алкоголь не брал от слова совсем. Да, мы вливали в себя много, но эмоции… Они просто словно выжигали то, что поступало в нас, использовали горячительные как топливо, чтобы усиливаться. Первая ночью не выдержала Светлана. Она разрыдалась, слезы были почти с кулак. Она призналась, что хотела связать свою судьбу в этом мире с Латием, а потом найти его в реальности, если это выйдет. Она даже узнала, кем он был, чем занимался, был ли у него кто-то, и уже реально готовилась создавать свое будущее и здесь, и там. Но не вышло. Потом пробил Рыжего. Он не плакал, настоящему мужику не позволено плакать. Он просто говорил. Много говорил. Вспоминал, как несколько раз с ним, один на один с Латием, гулял, в плане пьянствовал, как они организовывали дружеские поединки на арене, что меня в некоторой степени удивило, но больше всего он говорил, какой это был отменный мужик. Потом Борис начал говорить про двух орков, вспоминал, что как-то раз собрался с ними у себя в кузне, где эти двое залились так, что их даже было не вытащить, а потом еще и дебош устроили, Зато это побудило гнома внести несколько изменений в свою кузню и дом одновременно. В отличие от большинства, он не хотел жить где-то, где нет наковальни. Кровь гнома убрала над ним вверх. Потом взял слово «я», рассказал, как мы встретились с Латием, как вместе отбивали атаку демонов в крепости. Для некоторых это не было секретом, но часть отряда не знала эту историю. По крайней мере, Света и Тая точно не знали. Потом, как вместе выполняли задания как он мастерски выкручивался из той или иной ситуации. В общем, я пытался осветить его с лучшей стороны, показать, какой он был отличный товарищ. И только сейчас понял, что не особо-то и много с ним общался. Потом взял слово Андрей. Он по большей части вел свои дела с братьями, причем в прямом смысле этого слова. У этих двух зеленых, оказывается, был хорошо развит навык сбора, чем и пользовался химик. Конечно, он им платил за это, но они часто выполняли его поручения. И, конечно же, они постоянно болтали, либо обсуждали заказы, либо приключения, которые с ними стряслись во время выполнения заказа, либо просто насторонние темы. Андрей хорошо о них отзывался, говорил, что за их простодушием скрывался недюжинный ум. Они умели поддержать беседу. О Лати он тоже отзывался просто. Он был хорошим товарищем, но сдружиться так же, как и со мной, они не успели. На его надежность была проверена в десятках, если уже не в сотнях стычках, а теперь его нет. Эля и Лиза почти ничего не говорили. Это было не в их стиле. первое по понятным причинам, она и так была не особо разговорчивой, редко ее пробивало на многословие. Лиза же просто не так много со всеми общалась. Сказала несколько хороших слов, а потом пропала. Но спустя наверное час вернулась, при этом более охмелевшая. Но под утро тоже была как стеклышко. Тая сидела молча. Она просто грустила или делала вид, что ей было грустно. Она не знала нас не знала этих троих, но хотя бы была с нами, хотя бы поддерживала нас сейчас и решила с нами остаться, когда нам трудно. Нас осталось семеро, мы стали прокляты, имеем только одну жизнь, но черт, сейчас мы стали в какой-то степени крепче. Я видел в глазах каждого, что, если что-то произойдет, каждый за каждого готов умереть, даже та, что меня удивила. Все это время нас продолжало обслуживать несколько человек, в том числе сестра Элли. Она пару раз забирала с собой свою старшую, чтобы что-то обсудить. Мне было интересно, что именно, но я не стал вникать. Не мое это дело. Все же они семья, так пускай у них будут свои тайны. До самого утра меня не покидало чувство, что вот-вот эта троица войдет к нам. Сядет вместе с нами, и один из братьев заявит. «Какого хрен грустим? Чё думали, мы сдохли? А вот и нет. Наливай-давай. Мы с такой задницы вернулись». Но нет. Их все не было и не было. И надежда на их перерождение тоже. Они умерли в момент проклятия, и теперь их души не вернутся в тела. Надо будет поговорить со смертью на их счет. Может, что-то придумай для них, ведь для меня они тоже многое значили. Я нес за них ответственность. Нес. «Эй, начальник!» — толкнул меня рыжий. «Там это... стучит кто-то. — Похоже, пора нам это... Помотал он головой. «Совсем башка не думает, хотя вроде трезвый. Короче, идти нам, кажись, пора». «Ага». Послышались шаги и голос Элли «Там бригадир пришел. Крикнул, что у них все готово. Всю ночь работали, чтобы выполнить твое задание. Говорят, что хотят передать работу и помочь в процессе». Я поднялся и медленно прошел в сторону входной двери. Весь отряд же отправился в сторону той комнаты, в которой мы оставили наших товарищей. Они сами решили их нести. Я их не просил об этом. Их воля, почему бы и нет. Я же встретился с бригадиром. Быстро перекинулись парой дежурных фраз. Он не стал особо приставать с расспросами. Просто дождался, когда принесут тела, и мы вместе пошли в сторону первого кладбища в нашем городе. Никогда не думал, что у моего отряда будут такие паршивые достижения. Первыми основать кладбище и стать его постояльцами. В это даже не хотелось верить. Да, наш отряд не первый, кто понес потери в этом городе. До нас умирали и раньше, но мы первые, кто организовал похороны. И это удручало нас еще сильнее. Пока мы шли в сторону кладбища, за нами организовалась процессия. Я даже был удивлен. Там было три гроба. Мы не просили никого. Я даже не думал об этом. Просто народ сам взял и сколотил три полноразмерных гроба для наших товарищей. Я посмотрел на бригадира. Он просто пожал плечами. Мыл, это не он, это их инициатива. Это обнадеживало. Горожане понимали, что мы сделали для города, и приняли решение сами. Может, тут еще и Илья поспособствовал, что, скорее всего, но правда я пока не узнаю. Да и не хочу ее знать. Пускай в моем сердце поселится уверенность в том, что горожанам не все равно, что они для них герои. Когда мы дошли до перекрестка рядом с воротами, ко мне подошел Илья и сказал, что организовал за свой счет поминки. Старая и древняя традиция. Я так и не смог организовать нормальные поминки для своей семьи. Сами похороны обошлись очень и очень дорого. Кто-то просто пришел с ними проститься, кто-то даже пытался помогать финансово какое-то время. Но в итоге я стал тем, кем стал. На кладбище же люди с каждыми носилками положили гробы. На все тела было страшно смотреть. Все были изранены, причем достаточно страшно. С них пришлось снять ткань, чтобы переложить. И все увидели, что с ними стало. Лучше не рассказывать, как они умерли. Лучше все пускай продолжают думать, что они погибли, защищая наш город от возможных нападений. Когда все тела были переложены, каждый из нас решил сказать слова на прощание. Светлана не выдержала. Она оборвала все на полусловие и расплакалась. Ей на помощь пришла, как всегда, холодная на лицо Элеонора, но даже у нее была видна грусть. И благодаря ей хранительница смогла завершить свою речь. Я же стоял и просто был здесь. Я смотрел на тела и не знал, о чем можно рассказать. Просто не представлял но в итоге я просто откинул все мысли и поддался чувствам. И начал говорить. Можно сказать, я повторялся, но на этот раз я еще и добавил про орков. Рассказал, как мы вместе защищали фланг основных сил, как они мастерски раскидывали демонов без магии, как потом пытались соревноваться друг с другом, как обрели силы, оказались крайне полезными в бою, идеально бы дополняли любой отряд и вообще, что они были лучшими бойцами, которых я встречал. Ничего плохого, только хорошее, Иначе никак. Лати я тоже освещал только с положительной стороны. А что я мог о хорошем человеке сказать плохого? Да, он был странный. Да, иногда напрягал своими выражениями. Но он всегда старался выполнять свою работу до конца. Всегда старался прикрывать в бою, оказывать поддержку. Он был настоящим товарищем, настоящим другом. В итоге высказалось еще несколько человек и представители других рас. Все, с кем они общались и имели более-менее тесные контакты. Узнал несколько интересных историй про всех троих. Братья обычно не разлучались при выполнении особых поручений. Но вот патрулировали город и охраняли его порознь. В одно из патрулирований Грольк как-то раз решил стать народным героем. Точнее, не он сам, а того требовал его долг. У одной девушки раскрылась магия — призывать фамильяров. И вот ее один фамильяр забрался на дерево и оттуда не смог слезть. Нет бы ему тогда залезть на дерево и снять духовное животное. Нет, это же был могучий орк. Именно с большой буквы. Он просто взял свои топоры и за несколько ударов срубил дерево, а его огромная физическая сила помогла сделать падение дерева плавным, чтобы животинка не пострадала. Про Латия не так много говорили. Он был общественным человеком, помогал переносить тяжелые вещи и все подобное, образец для подражания в общем. О нем в принципе сложилось хорошее впечатление в городе, и он из-за этого стал знаменит как тот, на кого всегда можно положиться. Но вот пользоваться собой он не позволял и любое надувательство чувствовал сразу. Тихоньку народ стал перетекать с кладбища в трактир. Места на всех не хватит, но было сделано так, что одни помянут уходят, на их место приходят другие. И так пока не смогут поучаствовать в этом мероприятии все. Нашему же отряду был выделен отдельный стол, на нем было накрыто много всего. Лично мне ничего в глотку почти не лезло. Съел несколько фруктов, да кусок мяса, запив все компотом. Гном же не стал сдерживаться и в этот раз попытался и меня соблазнить, но я не дался. А вот Андрей дал слабину и в итоге остался бутыльником Рыжего. Мы просидели в итоге до самого вечера. Я никогда не видел столько людей. Никогда. Сотни, сотни различных разумных, как странников, так и претендентов, приходили к нам, говорили иногда лично слова соболезнования, а иногда публично. Публично в основном делали торгаши, которые пытались привлечь внимание к своей тушке, не забывали упомянуть о своем товаре, за что одному даже прилетел разок. Но настолько нагло было мало, что радовало. Некоторые же старались делать подарки. Один мебельщик даже подумал, что тот дом, который был построен, он для всего нашего отряда, чтобы мы там решали какие-то задачи по планированию и логистике. Его ход мысли мне понравился. В принципе, что-то такое я предусматривал. Можно будет переделать одну комнату под центр логистики. Только надо будет карту мира скопировать у распорядителя. Кстати, от мебельщика достался кулон на скидку в 15% на всю мебель. Это меня удивило, как и весь наш отряд. Было еще несколько человек, которые тоже оставили достаточно значимые подарки. Один даже подарил какую-то рапиру, которая подошла Лизе, и была лучше той, которая у нее была сейчас. Сказал, что нашел ее во время испытаний на восприятие, но не стал отдавать распорядителю для дополнительной награды, решил приберечь. Лиза не постеснялась, отправила огромное количество эссенции за это оружие. У парня даже глаза на лоб полезли от той суммы, которая ему прилетела. «Что?» — осмотрела ананас. Я не могу такую качественную вещь просто так принимать. Плюс это реликвия, которая может развиваться. То есть клинок будет становиться сильнее. Спорить смысла не было. Лиза девушка упертая. Да и никто не хотел спорить. Мы просто продолжали сидеть и пьянствовать, если так можно сказать. Даже я под вечер присоединился в итоге. Боль еще никуда не ушла. Но усталость все больше брала свое, из-за чего горячительное все больше давило на мозги. Полуночи все закончилось окончательно. На Илье не было лица, он просто замотался. Все официантки буквально валились с ног, а на кухне слышались ругательства от главной поварихи, которой приходилось мыть всю посуду. Мы наслаждались тишиной, добивая последний бокал вина. Именно вина, причем достаточно качественного, если верить Лизе, а она из высоких кругов знала, о чем говорила. В итоге мы все разошлись. Элю мне пришлось в прямом смысле слова «тащить в комнату». Она в основном следила за всеми, не позволяя себе много пить но усталость взяла свое. Остальные же просто разошлись по своим комнатам. Рыжий же ушел к себе. Точнее, он вышел из чары Мары и направился в сторону кузницы. Дошел он или нет, я смогу узнать только утром. В итоге утро я проспал, проснулся только под обед. Эля же спала дальше. Я хотел сегодня решить несколько вопросов, прежде чем приступать к выполнению различных миссий. Первое, да и самое важное, нужно было сдать задание старику. Он, как оказалось, ждал меня еще вчера. Особо долго мы с ним не общались. Перекинулись пары фраз, я у него спросил совета, что делать нашему отряду, с проклятием, на что он просто пожал плечами. Он хоть и был системным персонажем, но не знал, как бороться. Он честно признался, что у него нет доступа к общей базе данных этого мира. Игра, но ну, черт, сложная. В итоге я покинул помещение распорядителя в раздумьях. Он не знал, что делать, но зато обещал попробовать найти информацию. Как он сказал, в его интересах было, чтобы мы имели уверенность в своих силах, а уверенность у многих тут шла в первую очередь от того, что мы могли перерождаться с высоким шансом. Подойдя к Монолиту, я тут же полез смотреть характеристики. И был приятно удивлен, но... Это как-то слабо отозвалось во мне эмоционально. Я был готов к такому стечению обстоятельств. Я достиг всех своих пределов. Физические — сороковой, восприятие — сороковой, спиритические — сороковой, умственные — тридцатый, Психологически уже давно 20 -й. Теперь мог развиваться в любом направлении. Но в первую очередь надо было думать о магии, так как от нее я сейчас буду вдвойне зависим. По пассивным очкам и очкам звездности тоже была приятная картинка. Сейчас у меня было 28 очков пассивных способностей, которые я мог целиком влить в развитие спиритических способностей и, думаю, физические. Хотя можно и в восприятие. Хотя я до сих пор не посещал места, где развивается восприятие. Так что думаю, пока все же будем полагаться на свои силы, нежели на чувства. С реакцией у меня, по крайней мере, все хорошо. А вот скорости временами не хватает, это да. По поводу склянок. У меня было раньше 4 склянки для восстановления своего тела и 5 склянок для восстановления энергии. После произошедшего я решил немного пересмотреть свои взгляды на то, какое у меня должно быть распределение этой драгоценности. В итоге у меня стало 7 склянок восстановления здоровья и 6 склянок восстановления энергии. Точнее, зарядов. Но не суть важно. Главное, живучесть повысилась. Дальше я решил прогуляться по магазинам и проверить ассортимент. Все же из города я пока уходить не буду. Внутри города есть дела, в частности, надо заняться домом. А сейчас я пока решил присмотреться, что можно будет взять. К моему глубокому сожалению, почти вся мебель делалась на заказ. И это удовольствие было не из дешевых. Например, односпальная кровать, простая такая, но с ортопедическим основанием. Стоило 30 тысяч эссенций, а двуспальная уже 50 тысяч эссенций. С использованием металлических конструкций, которые придется дополнительно ждать, стоимость увеличивалась на 10 и 15 тысяч соответственно. Узнал про остальную мебель и присвистнул. Чтобы более-менее качественно обставить дом, мне придется потратить почти 3 миллиона эссенций. Я такое себе позволить не мог. Но мог пока позволить себе заказать важные мелочи. Например, мебель для спальни. Обошлось всего четыре сотни тысяч. С полученным миллионом за задание это было не так критично. «Конечный лист», — говорил продавец. «Одна кровать двуспальная с ортопедическим основанием и металлическим каркасом, с каркасом для тюлей. Две прикроватные тумбочки, резные, лакированные. Два комода, четырехъячеечные, резные, лакированные. Шесть шкафов. Боги! Я даже не знаю, как мы это будем вам доставлять. Гарнитур для ванной комнаты. Вроде все. «Скидкой пользоваться не будете? Она одноразовая?» «Я уже было хотел достать подаренный вчера купон, но отдернул себя». «Да», — кивнул продавец. «Я не могу себе позволить работать в минус. Увы, мистер Тень». «Тогда сейчас без скидки», — спокойно сказал я, соглашаясь на сделку и лишаясь заветной эссенции. «Когда накоплю, тогда и сделаю большой заказ». «Удачи вам, мистер Тень», — искренне пожелал продавец. «Она вам понадобится». «Итого...» Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок три эссенции душ. А вот теперь к наставнику магии. Будем развивать свои способности и проходить последние испытания. Пора становиться поборником.